Голова двадцать седьмая. Лето тянулось золотой нитью. Кате было хорошо и уютно в кругу родных. Они вместе ездили в церковь на Троицу, гуляли в пахнущих мёдом лугах, собирали в саду первую землянику и потом ели её с огромного фаянсового блюда, запивая молоком. Иногда Алексей Аристархович уезжал в Петербург по делам и возвращался хмурый с тяжёлой думой на лице – Однако за чаем приходил в себя и веселил дам столичными новостями, а мужчинам привозил газеты. Проект с мельницей пришёлся местным вратилам по душе, и вскоре было выбрано место и забиты первые сваи. Когда начался июль, макушка лета, Анна Тихоновна взялась варить варенье. Дело было долгое, сладкое, неторопливое, и Катенька помогала матери, отгоняя младших племянников, норовивших утянуть со стола то кусок сахара, то блюд со спенками. В августе, когда ночи стали ярче и холоднее, стало понятно, что запустить мельницу в одно лето не выйдет. Само здание на высоком фундаменте уже поставили, даже жернова привезли. Не хватало деталей механизма. Алексей не желал менять железо каждый год, поэтому требовал всё самое лучшее, а поставки из-за границы были прекращены. Уральские же заводы работали на войну и отвлекаться на мелочный, по сути, заказ не желали. Однако тут помогли связи семьи Байковых. Проведя несколько вечеров в местном клубе, братья Катеньки отыскали владельца маленького завода по производству ножей, ножниц и прочей бытовой мелочи. Вот ему и заказали ножи для крупарушки и детали механизма. Собирать Алексей должен был всё сам, но его давно не пугала работа руками. В самом конце августа настало время прощаться. Катеньки уложили чемодан со свежим бельём, вареньем и сувенирами от родных. Алексей Аристархович должен был отвезти девочку в Петербург и через несколько дней вернуться, чтобы закончить сборку механизма и обкатать мельницу на новом зерне. Они сели в поезд, и Катенька долго смотрела на уплывающий к горизонту городок. Её сердце странно щемило. Ей почему-то казалось, что она видит родные крыши в последний раз. «Ну это же ерунда, она обещала маменьке приехать на Рождество», Алексей Рестархович теперь будет часто ездить в её родной город по делам и сможет взять её с собой на каникулы. Алексею тоже было не по себе. Лето промчалось незаметно. Ему понравился тихий городок, своим спокойствием, мягким солнечным светом, зелёными садами и тем, что здесь его по ночам почти не мучили кошмары. Ему удавалось спокойно спать почти каждую вторую ночь. А если в кровать пробиралась старенькая кошка, то сон был мягким, как в детстве. снились правда всяка, то какие-то старинные хроники, то дремучие средневековья, причём европейское. Но эти сны не шли ни в какое сравнение с теми, что снились ему в Петербурге после окопов, так что Алексей отлично выспался. Да и Катенька на родной земле расцвела, немного вытянулась, подрумянилась на солнце и матушкиных пирогах, стала свободнее и смелее. Он сам видел, как она, подобрав юбки, залезала вместе с племянниками на дерево и, смеясь, собирала ранние яблоки для стола, самые сочные и вкусные с макушки. А теперь её снова затянет в свои скучные коридоры гимназии. Вздохнув, молодой человек закрыл занавеску, выглянул в коридоры и спросил у проводника чаю. Помнится, ваша маминка Катенька убедила меня взять с собой какое-то особенное варенье. Давайте-ка мы его опробуем. Девочка оживилась, улыбнулась и согласилась. Под чай с баранками путь уже не казался таким долгим и грустным. В столице Их встретили с некоторым раздражением. Зинаида Павловна и Лилечка всё ещё были на даче, а Аристарх Петрович проводил все дни на службе, и разленившаяся прислуга совсем не хотела наводить порядок в комнатах и готовить обед. Впрочем, заглянувшая на денёк Зинаида Павловна быстро поставила всех по местам, так что последние дни перед гимназией Катенька старалась проводить в саду. Очень шумно и пыльно было в доме. 1 сентября Рестарт Петрович рано утром должен был ехать на заседание совета министров. Ему уже заложили коляску, но тут прибежала побледневшая Зинаида Павловна. У лилечки заболел живот. Потом девочку начало тошнить, и всегда уверенная в себе хозяйка дома вдруг растерялась. Товарищ министра велел Кучеру ждать, а сам пошёл в детскую, чтобы выяснить, насколько всё серьёзно. Няню отправили за доктором, а коляска так и осталась стоять у ворот. Доктор явился быстро, заявил, что дело серьёзное и надо бы вести Лилечку в больницу прямо в его экипаже. За всей этой суетой Аристарх Петрович позабыл обо всём и поехал с дочерью к врачу, оставив Знайду пално дома пить успокоительные капли и нервничать. Между тем Алексей собрался вести Катеньку в гимназию и, увидев готовый экипаж, решил девочку поторопить. Они быстро выпили чаю и поехали, планируя же по традиции заехать в кондитерскую. Ах, Алексей Аристархович, воскликнула девочка, предвкушая. В прошлом году вы покупали такие вкусные сливы в шоколаде. Маминке не далось их повторить, как она не старалась. Алексей усмехнулся. Он-то знал, в чём был секрет вкусных и ароматных слив из кондитерской. Их вымачивали в коньяке, но открывать его Катеньке он не собирался. Спертной для гимназисток было под запретом. Ещё мне очень понравились те смешные орешки, похожие на червячков, сказала девочка рассеянно, глядя на прохожих. Экипаж остановился на перекрёстке, пропуская модную новинку чёрный глянцевый автомобиль. Алексей тоже бросил взгляд вокруг, и сердце его глухо стукнуло. Толпа текла как река, огибая невысокого молодого человека в студенческой тужурке, а он целенаправленно шёл к ним и смотрел ненавидящими глазами. За свободу, крикнул он, когда Алексей начал вставать, и метнул в коляску пакет, который держал в руках. Последнее, что успел подумать сын товарища министра, было: Катенька снова не спас. Потом схваченные жандармами студенты признались на допросах, что краулили экипаж товарища министра Яхантова, и никак не думали, что в его коляске могут оказаться другие люди. Разом постаревший Аристарх Петрович приказал похоронить сыны и его воспитанницу рядом на Смоленском кладбище. Вскоре вихри революции смел всё, но Зинаида Павловна с маленькой Лилечкой успели уехать за границу. Семья Байковых погибла от репрессий, голода и эпидемий. Уцелели только Мария Николаевна, умевшая с упорством истыной смолянке не замечать жизненных трудностей и двое из пяти её детей. Мельница так и не была достроена. В 30-е годы её сожгли, а в 60-е на том самом месте построили новый мукомольный завод. В память об Алексее Аристарховиче и Катеньке остались две потёртые фотографии, найденные любопытной Лилечкой в столе старшего брата и прихваченные ею в эмиграцию.